В 1076 году умер Святослав Ярославич, и его место занял Всеволод. Но в следующем году явился Изяслав с поляками. Всеволод пошел к нему навстречу на Волынь. Здесь братья заключили мир, и Изяслав сел опять в Киеве. Скоро, однако, племянники его, которым он не дал областей, Олег Святославич и Борис Вячеславич, привели половцев на русскую землю и пошли на Всеволода. Тот вышел против них и был побежден. Олег и Борис пришли в Чернигов, думая, что одолели дядю и начали делать много зла русской земле, проливая кровь христианскую. Разбитый Всеволод пришел к брату Изяславу в Киев, когда братья поздоровались и сели. То Всеслав рассказал все, что с ним случилось. Изяслав отвечал ему на это. «Не тужи, брат». Ты знаешь, сколько и со мною самим случилось бед. Прежде всего, не выгнали ли меня и не разграбили ли мое имение? И потом, в чем я провинился? А между тем, был таки изгнан вами. Не скитался ли я по чужим землям, лишенный всего имущества? А видит Бог, что зла я не сделал никакого. И теперь, брат, не будем тужить. Если остались в русской земле, то оба останемся. Если же лишать нас ее то обоих вместе. Я сложу за тебя свою голову». Сказавши это, он утешил Всеволода и велел сбирать войско, от мала до велика, после чего выступили в поход. Изяслав с сыном своим Ярополком и Всеволод с сыном Владимиром. Когда племянники услыхали, что дяди идут на них, то Олег сказал Борису, «Нам нельзя идти к ним навстречу, нельзя стать против четырех князей, «Пошлем лучших дядям просить мира». Борис отвечал, «Ты только смотри, а я один пойду на них всех». Как сказал, так и сделал. У села Нижатино-Нива сошлись дядья с племянниками. И была сеча злая. Сперва убили Бориса, сына Вячеславова, который так много прежде хвалился. Потом убит был и великий князь Изяслав. Несмотря на то... Однако брат его Всеволод остался победителем, и Олег едва успел убежать в Тму-Таракань. Когда тело Изяслава привезено было в лодке, то вышел к нему навстречу весь Киев. Священники и монахи с песнями понесли его в город. Но песен было не слыхать от плача и от воплей, потому что плакал по нем весь Киев. Сын его иерополк шел позади его тела, плакал с дружиною и приговаривал «Батюшка, батюшка, много ли пожил ты без печали на свете? Много напасти принял ты от людей своих и от братьев своих, но вот теперь погиб ты не от брата, а за брата положил голову свою». Изяслав был взрачен и высок ростом, нравом не злобив, коварство ненавидел, любил правду, лести в нем не было, ум имел простой, и не платил злом за зло. Как с ним поступили киевляне? Самого выгнали, дом разграбили, однако он не отплатил им злом за зло. Если кто скажет, а как же он перебил тех, которые освободили все славы из темницы? Но ведь то не сам он сделал, а сын его. Потом прогнали его родные братья, и он скитался по чужой земле, когда же снова сел на столе своем и побежденный Всеволод пришел к нему, То Изяслав не сказал брату, а я сколько от вас натерпелся, не отплатил злом за зло, но утешил, говоря, как ты, брат, показал ко мне любовь, вел меня на стол мой и назвал старшим, так и я теперь не помяну первого зла. Мы, братья родные, я положу голову свою за тебя, что и случилось на самом деле. Не сказал он ему, сколько зла наделали вы мне, и вот теперь с тобою тоже случилось. Не сказал «ступай от меня, ищи помощи, где хочешь», но взял на себя печаль братнюю и великую показал любовь. Поступил по апостолу, который велит утешать печальных.